Как я учился ходить? Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого. Станислав Ежелец. В цирк первый раз. Никогда не забудет тот день, когда меня пятилетнего мальчика...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 Но тогда мне показалось, что их было за десяток. Были и другие номера, но я их не запомнил. А вот клоуны остались в памяти навсегда. Даже фамилию их запомнил. Брасетта. Одеты в яркие костюмы, трое клоунов выбегали на арену и, коверкая русские слова, громко о чем-то спорили. Помню некоторые из их трюки. У одного клоуна танцевала ложечка в стакане. «Ложечка, танцуй!» — приказывал он, и ложечка, позвякивая, прыгал в стакане. Клон после этого кланялся, и все видели, что ложечка привязана к нитке, которую он незаметно дергал. Произвел на меня впечатление трюк с цилиндром. Из лежащего на столе цилиндра клоун вытаскивал несметное количество предметов. Круг колбасы, гирлянду сосисек, двух куриц, батоны хлеба. А затем на секунду, как бы случайно, из цилиндра высовывалась чья-то рука, и все понимали, в столе и цилиндре есть отверстие, через которое другой клоун, сидящий под столом, все и подавал. Я воспринимал все настолько живо, что, захлебываясь от восторга, громко кричал. Один из клоунов передразнил мой крик. Все от этого засмеялись. «Папа, папа!» — затормошил я отца. «Клоун не ответил!»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 Мне тогда подумалось, что в Москве всегда праздник. С вокзала к нашему дому на Разгуляй. Мы поехали на извозчики, что привело меня в восторг. Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер 15 под Токмакову переулку. Показали она новенькую кроватку с сеткой по бокам и сказали, что мы здесь будем жить. Осмотрев кроватку, потрогав на ней блестящие шишечки,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 «Уйди, уйди!» — небольшие свисточки с надувными шариками. Иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики-раскидайчики на резинках. Маленьким я любил встречать маму. Все время выходил к воротам дома и выглядывал на улицу, не идиот ли она. Я узнавал ее Бежал к ней, а она останавливалась и, расставив руки, ждала меня. Порой мама поступала со мной сурово. Если скажет «нет»,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 Перед самой демобилизацией он познакомился с моей матерью. Они поженились, и отец остался в Демидове, поступив актером в местный драматический театр. В этом же театре служила и мама актрисой. Отец организовал передвижной театр — Телевьюм — театр революционного юмора. Он писал обозрения, много ставил и много играл сам. Вскоре отец с матерью переехали в Москву. Папа получил письмо от своего друга, который советовал ему продолжить учебу на юридическом факультете и предложил поселиться в их квартире, потому что их семью хотели уплотнить. И мы решили, лучше пусть будет жить кто-нибудь из своих знакомых, чем чужой, так написал в письме друг отца Виктор Холмогоров. В Москве мы жили тесно, материально трудно и тем не менее весело. Отец ложился спать в семь часов вечера, клал голову на подушку и накрывался сверху другой подушкой. Пока он спал, мы могли кричать, петь, танцевать. Отец ничего не слышал. В одиннадцать-двенадцать вечера он вставал, заваривал крепчайший чай, выпивал стаканов шесть-восемь и садился за стол работать. Писал обычно до рассвета. Иногда утром будил нас с мамой и читал все, что сочинил за ночь. Это может показаться странным вместо слов «доброе утро» услышать. Ну ладно, вы проснулись, слушайте. Я прочту вам вступление к конференции и три репризы. Отец читал и следил за нашей реакцией. Если мы улыбались, со сном мы могли только улыбаться, он оставался доволен. Огромное впечатление на меня произвела фамилия отца, которую я первый раз прочел в одном из сборников репертуара для самодеятельности. Я знал, что печатают крупных писателей, известных людей, А тут под текстом стояла подпись «Влад Никулин». Меня это потрясло. В Демидове отца знал весь город еще бы. Он создал там телевьюм, руководил местной футбольной командой, которую сам и организовал. Отец много занимался со мной. Он постоянно придумал различные смешные игры. Любимое наше занятие — лежать вместе на кровати и петь толстую конторскую тетрадь отец собственноручно переписал около 400 русских народных песен все их я выучил наизусть причем мотивы к песням мы часто придумывали сами И если вдруг по радио передавали какую-нибудь песню на другой мотив я страшно удивлялся иногда отец начинал поздно вечером громко петь володя что ты делаешь возмущалась мать все же спят уже не спят смеялся отец но пение прекращал Часто дома он читал стихи Лермонтова, Осеева, Есенина, Маяковского, Северянина, Фета и других. Читал отлично. Всегда заботился о своей артикуляции. Не забывал ежедневно заниматься специальными упражнениями, развивающими технику речи. Помню, отец взял меня с собой на прогулку. Он показывал мне, десятилетнему мальчику, дом, где жил в детстве, крыши, по которым он приходился убегать от дворников, И вдруг я представил своего взрослого отца бегущим по крышам. Странное ощущение. Прошло много времени. Когда моему сыну Максиму исполнилось десять лет, я тоже повел его на прогулку. Показывал ему дом, где жил, школу, в которой учился, забор, через который мне приходилось перелезать, и сарай, на крышах которых мы спали летом в душные московские ночи. Наверное, Максиму тоже странно было все это слышать. Видно, все отцы любят вспоминать и показывать, как и где они жили, как проходило их детство. Все повторяется. Отец любил, гуляя со мной, рассказывать о шутках и розыгрышах временного детства. Так, например, набрав телефон цирка, гимназисты вызывали администратора цирка и спрашивали, Вам не нужны мальчики-арабы. На другом конце провода заинтересовывались и расспрашивали, что умеют делать эти мальчики и откуда они. Отец, а рядом стояли его приятели-гимназисты, сообщал, что их целая семья, пять братьев, и они приехали в Москву искать счастья. Мальчики прыгают, танцуют, глотают шпаги, но питаются только сырым мясом. В конце разговора назначался час встречи для просмотра мальчиков-арабов. Ну, на этом, собственно, шутка и заканчивалась. А дальше гимназисты в своем воображении рисовали картину, как чудо мальчиков ждут в цирке. Представляли, как ходят администратор, нервно тербя ус, а арабов-то нет, как нет. В другой раз отец с друзьями приклеили к дверям мясной лавки записку. Имеется в продаже свежие славянские языки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 просто посмотреть на родные места. Я вспоминаю, как много лет назад вот так же шел снег, и мы с отцом, он держал меня за руку, шли по заснеженной улице в традиционный поход на «Разгуляй», купить что-нибудь к вечернему чаю. Перед выходом из дома отец всегда спрашивал у матери, что купить. Мать говорила, 300 грамм горчичного хлеба, маленькую калорийную булочку, хорошо бы...